Давид Леонтич посетил Марь Дмитриевну. С сыном отношения начали портиться. Революцию старик не одобрял, поссорился с зятем. Партийная кличка мужа дочери Ольги, так похожей на Надю Крупскую, была Каменева. Давид Леонч устроился работать бухгалтером на мельницу. Господин Окунев не знал, что имени Давида Леонч разграбили красноармейцы еще в конце октября прошлого года, а старика выгнали из дома иначе бы в Москву он не поехал. Он сказал Марь Дмитриевне: "Отцы трудятся, зарабатывают на старость, а дети делают революцию и оставляют их ни с чем". Марья Дмитриевна беспокоилась о сыновьях. Они были на юге. И если там образуется сопротивление большевикам, то в Рангеле, конечно же, ринутся в бой. И Давид, и Марь Дмитриевна полагали, что с детьми им повезло. Дети умные, образованные, но в это смутное время они избрали для себя самые опасные дорожки. Давид Леонтьич приносил с мельницы хорошую муку. мэр Дмитриевна пекла пышки пшеничные на дрожжах, чай дома не переводился. Миллер-мельник притащил откуда-то поллитровую банку сахарина в порошке. Так что недостатка жители квартиры на Болотной ни в чем не испытывали. Когда живешь рядом с гнездом птицы Рок, то его размеров толком не ощущаешь. Вот и жильцы квартиры, несмотря на предупреждение пана Теодора, серьезно к уменьшительным опытам Гриши не могли относиться. И его зверюшки становились мельче со дня на день. Хотя Миллер-мельник обещал вот-вот изобрести средства, чтобы остановить их рост и даже обратить его обратно, то есть в сторону постепенного увеличения, Порой к Грише приходили люди, но никто не видел и не рассматривал их. Тем более, что являлись они обычно в темноте, а коридор квартиры освещался одной маленькой в 15 свечей лампочкой. В минуты откровенности, разомлев от чая или плюшек, Гриша начинал рассуждать, что главная его цель – раздобыть для опытов человеков. Тогда он исполнит главную мечту человечества. Всех жителей Земли он сможет накормить и разместить. Ведь если уменьшить человека до размеров муравья, тот будет довольствоваться пшеничным зернышком в неделю. Разумеется, рассуждения Миллера-Мельника принимались соседями с должной долей веселья. И Лидочка даже предложила как-то себя, как кандидатуру на уменьшение. Почему? Совершенно серьезно спросил Гриша, окинув взглядом ее тонкую фигуру, тогда Андрюша будет носить меня на руках, сказала она, чем развеселила Давид Леонча. Нет, сказал, поразмыслив Гриша, надо будет подыскать кого-нибудь попроще.